Решение. Проснувшись на рассвете в нашей Склары супружеской кровати, я первым делом подумал, что мне приснился кошмар. Вот только Клары рядом не было, а на диване в гостиной лежал труп Бернарда Юхансона. Я всю ночь раздумывал, как поступить, и до меня в конце концов дошло, что избавиться от трупа крайне непросто, что за исключением очевидных способов, например, выбросить тело в море или закопать его в лесу, Остальные требуют действий, которые кажутся почти будничными, однако при этом удручающим образом увеличивают возможность разоблачения. Меня тревожил не риск быть осужденным за убийство, а то, что они, не добравшись до моего мозга, пропустят через экзор мозг Юхансена. Формулу целиком они не получат, однако настолько продвинутся в своих поисках, что, как верно заметил сам Юхансон, рано или поздно доберутся до правильного ответа. Я посмотрел на часы. У меня имелись все основания полагать, что Юхансен, который был классическим закоренелым холостяком, ни с кем не поделился планами навестить меня, поэтому, очевидно, хватится его не сразу. Оттащив тело в ванную, я уложил его в ванну и укрыл турецким ковром из прихожей и поехал на работу. Я сидел в кабинете и смотрел на клавиатуру. Рядом лежала газета, где на первой странице рассказывалось о предстоящей встрече глав четырех конфедераций в Ялте. Разумеется, такая мысль уже приходила мне в голову. Я прогнал ее, но потом снова вспомнил и опять прогнал. И вот сейчас она появилась вновь, я даже вставил в пишущую машинку лист бумаги и приготовился печатать. Потому что Эггер был прав. Ученого непременно тянет поделиться своими знаниями. Если Анху суждено стать... благословением рода человеческого, произойдет это лишь одним способом. Все, все без исключения получат формулу одновременно, чтобы никто из власть имущих не стал злоупотреблять этим знанием. Возможно, конечно, что война за ресурсы все равно разразится, однако, если я передам формулу правителям мира, пока они все в Ялте и они поймут, что единственная альтернатива хаосу и беспорядкам это согласие и общие правила распределения ресурсов, то не исключено, что завершится вся эта история успешно. Вопрос лишь в доверии к человечеству. Кьеркегор называет подобное скачком веры. Нужно убедить себя в том, во что ты, принимая во внимание опыт и логическое мышление, прежде не верил, потому что выбора не существует. Если я, ученый, очень хороший, но не уникальный, наткнулся на формулу долгой и в теории вечной жизни – то и кто-нибудь еще на это тоже способен. И тут уж не важно, что я храню эту формулу в секрете. Такова теория хаоса. Все, что может случиться, непременно произойдет. Итак, один и тот же текст, четыре копии, четыре письма, адресованные главам конфедерации. Формула и объяснение того, что это такое и почему разослано всем. Наверняка мои послания дойдут до них не сразу. Сейчас все иначе, не то что во времена интернета. Но мои бланки для писем и моя подпись, старший исследователь компании Антуэл сделают свое дело, и уж ученые-то с моими письмами наверняка ознакомятся. А значит, совсем скоро они поймут, что именно попало им в руки, поймут, что дело неотложное и подлежит обсуждению в Ялте. Я стукнул по клавише. Дверь в кабинет открылась. Когда мои подчиненные входят без стука, я имею обыкновение их отчитывать, однако... Увидев встревоженное лицо Мелиссы ворт, я понял, что она не просто забыла постучаться. Я собрался с духом. Загадочное отсутствие Бернарда Юхансена — вот о чем она наверняка пришла сообщить мне. «Мыши!» — выпалила Мелисса, и я заметил, что на глаза у нее навернулись слезы. «Они... они... они что? Они убивают друг дружку!» Когда мы с Милиссой вбежали в лабораторию, остальные уже столпились вокруг одной из общих клеток, где мы держали мышей, пока те не начали проявлять признаки агрессии. В покрывавшей пол стружки лежали шесть дохлых мышей, а четыре оставшиеся были заперты в одиночных клетках. «Мы действовали по программе», — сказала Мелисса. «Сократили до минимума инъекции, и когда во время кормления в одиночных клетках они перестали вести себя агрессивно», мы выпустили их в общую клетку, как и было решено. И тут они вцепились друг другу в горло, все сразу, будто только того и ждали. Произошло это все так быстро, что мы не успели вернуть их в клетки. Голос Мелиссы дрогнул. Она работала с нами с самого начала. Была одной из тех, кто видел рождение чуда, кто вложил в эту работу все свое время и жизнь. «Достаньте их оттуда, — попросил я, — и положите в холодильник». Я вернулся в кабинет, собираясь дописать письмо главам конфедерации. Но вместо этого я неподвижно сидел, уставившись на чистые листы, и вспоминая дохлых мышей. Случившееся не особенно меня удивило. Вот только почему? Агрессия как побочное действие анха – дело одно. Но ведь мыши оставались агрессивными и после того, как дозу уменьшили. Способен ли препарат навсегда изменить состав мозга? И еще вопрос. У мышей проявление агрессии более или менее одинаково, для них шипеть и убивать примерно одно и то же. Каким образом Анг изменит поведение человека? Поведение Клары – это отдельный случай, и, разумеется, может объясняться совершенно иными факторами, да и склонности к убийству у нее не появилось. Или я ошибаюсь? Что произошло бы, не давая ей одновременно с анхом антидепрессанты? Покраснев от фабричного дыма, солнце скатилось к крышам домов, а я по-прежнему не написал письмо. Вместо этого я принялся просматривать наши исследовательские материалы. Может ли анг содержать вещества, вызывающие агрессию, и если да, то можно ли исключить эти вещества, чтобы при этом сохранить эффект продления жизни? В десять вечера, когда все остальные разошлись по домам, Я вернулся в лабораторию, взял анализ крови у двух дохлых мышей, а после у себя самого и запустил кровь в аппарат, анализирующий ее состав. Ознакомившись с результатами, я убедился в том, что и так подозревал. Агрессию вызывает как раз то действующее вещество, которое предотвращает старение. Таковы были две стороны одной медали. Однако анализ крови показал и еще кое-что. Концентрация анха в крови мышей была ниже, чем следует, особенно учитывая, что препарат им ввели в тот же день. Я достал из холодильника одну капсулу с препаратом и поместил ее под микроскоп. Минуты не прошло, а я уже обнаружил в крышке два отверстия, невидимые для глаза, но настоящие гигантские кратеры под стеклом микроскопа. Кто-то прокалывал капсулы сверхтонким шприцем. Через одно отверстие вор вытягивал из капсулы анг, а через другое впрыскивал взамен украденного препарата какую-то другую жидкость, по всей видимости, воду. Будучи руководителем научной группы, я имел доступ к протоколу посещения лаборатории. Я тщательно изучил его, выискивая того, кто в последнее время чаще других покидал лабораторию последним. Срок годности у Анха непродолжительный. Африканским карликовым мышам большие дозы не требуются, поэтому препарат производился непрерывно, но в маленьких количествах. Иначе говоря, вор выходил на охоту регулярно и таскал по чуть-чуть. Я нашел то, что искал. Имя. Антон. Тихий, скромный мужчина, который в свои 39 лет по-прежнему трудился лаборантом. Может, он был просто лишен тщеславия, а может, так и не сдал выпускной экзамен по биологии. Не исключено, что причиной стало его здоровье, по крайней мере, последние несколько лет он надолго брал больничный. Несмотря на это, работал он у нас давно и отвечал за уборку лаборатории в конце дня, поэтому ему и ключи доверяли. Судя по протоколу посещения, за последний год Антон не реже двух раз в неделю оставался в лаборатории один. Я немного поразмыслил, а после позвонил к Опферу и поделился своими догадками с ним. Потом я погасил свет и поехал домой. Когда спустя два часа я с бутылкой пива сидел перед телевизором, в новостях показали этот репортаж. Репортер стоял на улице перед полицейской машиной с мигалкой. Он говорил, что полиция попыталась арестовать 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже препарата, принадлежащего компании, в которой он работал. Но подозреваемый напал на двоих полицейских с ножом и нанес одному серьезное ранение. сейчас преступник забаррикадировался в собственной квартире к его дому прибыли вооруженные полицейские они пытаются завязать разговор с преступником но тот не желает ни разговаривать с ними ни сдаваться оживленно жестикулируя репортер показал на дом и сообщил что подозреваемый только что выглядывал из окна размахивая окровавленным ножом и выкрикивая угрозы и ругательства. На этом месте репортаж прервался, и серьезный диктор в студии сказал, что с ними только что связались из больницы. Тяжело раненый полицейский скончался. Я уставился на экран. Прячась за машинами, полицейские целились в дом Антона. Может, пока они и не знают о случившемся, но вскоре им скажут, что их напарник мертв, и я представил, как их пальцы чуть сильнее надавят на спусковой крючок. Я выключил телевизор. Видел я уже достаточно. Исход мне и так был понятен. Поставив на стол пустую бутылку из-под пива, я посмотрел на шприц. То, что я сам приносил Анх домой, воровством не считалось. Я поступал так для того, чтобы ускорить тестирование препарата на людях, на Кларе. И когда действие препарата показало положительные результаты, хоть и имевшие досадное побочное действие на себе самом. Я принимал анг полтора месяца и не замечал у себя ни подавленности, ни повышенной агрессивности. Впрочем, возможно, что сам человек собственных чувств не замечает, отсекает их и полагает, будто эта обстановка на него давит или требует жестокости. Я вспомнил про труп у меня в ванне. Я, а ведь я ни разу в жизни, даже в детстве, не поднял руки на другого, убил человека. Анг. Если я прежде не понимал этого, то теперь все стало яснее, чем когда бы ты ни было. Это рецепт не вечной жизни, а хаоса и смерти. Сейчас этот рецепт, к счастью, хранится в секрете. Его не воссоздать, если изучить, собственно, препарат или формулу, которая дает только состав веществ без описания процессов, давления и температуры. Им нужен я и мой мозг, где хранится рецепт. Уничтожитель памяти. Он по-прежнему находится в Эль-Аюне. Я позвонил в аэропорт, и мне повезло. Если мне удастся добраться на следующий день до Вены, то я сяду на курсирующий каждую неделю самолет до Лондона, откуда каждые два дня летает самолет до Мадрида. Но дальше придется импровизировать. Я забронировал билеты. А затем позвонил в Швейцарию. Услышав в трубке голос госпожи Чеховой, я извинился за поздний звонок и попросил, Чтобы Клари прекратили колоть препарат, который я высылаю им, сказал, что по моим наблюдениям именно этот препарат и вызывает такое психическое состояние. Остается лишь надеяться, что это расстройство не навсегда. Однако на восстановление уйдет немало времени. Я прошел в спальню и собрал дорожную сумку. Взял кое-что из одежды, имеющиеся у меня в наличии рубли, и нашу с Кларой свадебную фотографию. Если я проведу за рулем всю ночь, то к рассвету доберусь до Вены. Когда я заглянул в ванную за туалетными принадлежностями, то взгляд мой упал на ванну. Я развернулся, приподнял ковер и посмотрел на Бернарда Юхансона, на дыру у него во лбу, на почерневшую и запекшуюся кровь у стока. Свой мозг я очищу, но когда они найдут труп моего коллеги, то наверняка пропустят его мозг через экзор». Сколько времени у них уйдет, чтобы восстановить всю формулу? Сто лет? Десять лет? Год? Вот только сейчас спрятать труп было уже поздно. Покойник словно смотрел куда-то на потолок над моей головой, как будто ждал, что ангелы прилетят с небес и вознесут его туда на крыльях, вознесут на крыльях его душу. На крыльях. Я сглотнул. Да, так и придется поступить. Я вернулся в спальню и достал старый кожаный чемодан. Потом спустился в подвал и взял пилу.